Глава 17. Лейтенант Тэцуга Йоамото прищурился, оглядываясь по сторонам. Повел плечами, и выгнул спину. Тело после полуторачасового полета немного затекло. Впереди уже был виден город Сурабая. Внизу проплывает под крылом его озеро остров Мадура. Ивамото в очередной раз осмотрелся. Вражеских самолетов не видно, только большие группы японских палубных самолетов, неутомимо продвигающихся к своей цели. Внезапно в наушниках послышался голос капитана первого ранга Минору Генды, командувшего налетом. Группа пикировщиков ICMD3A1, повинуясь приказу, отделилась от общей массы японских самолетов и устремилась к видневшимся вдалеке зенитным батареям. С земли по ним никто не стрелял. Похоже, противник был застигнут врасплох. Такой безалаберности молодой лейтенант понять не мог. Война уже идет целый месяц, а враги все так же беспечны, как и в мирное время. На подходе к гавани посыпались четкие команды Миноругенды, и летучая армада начала растекаться по разным направлениям. Самая большая группа японских самолетов, состоявшая в основном из торпедоносцев и пикировщиков, стала заходить в атаку на корабли, стоявшие как в порту, так и на рейде Сурабаи. Группа, которой принадлежали за Иината лейтенанта Вамота, взяла левее. Их целью был аэродром Пирак, располагавшийся на южной окраине города. Ивамото знал, что по данным разведки там располагались около 50 вражеских самолетов, бывших главными воздушными силами врага на востоке Явы. И группе была поставлена задача зачистить эту взлетную полосу. Эту информацию до пилотов довели перед самым вылетом, поэтому приказ командира не стал для Ивамото сюрпризом. Пока все шло по плану. Лейтенант еще раз посмотрел по сторонам и невольно ухмыльнулся. Группа зачистки аэродрома Пирак, помимо его истребителя включал ещё 24 пикирующих бомбардировщика и 35 палубных «Зеро». Это была огромная сила. Тицуга вспомнил войну в Китае. Там он никогда не видел такого количества самолетов в воздухе. Тогда он в рядах 12-й флоцкой авиагруппы сбил свои первые вражеские самолеты. В китайском небе из восторженного юнца он превратился в опытного боевого летчика, на счету которого, когда он вернулся из Китая, был назначен в авиагруппу авианосца Сцуйкаку было уже девять сбитых вражеских самолетов и неформальное звание Бакутэгики. Это японский термин, дословно король сбивания, примерно соответствует асу в авиации западных стран. Сам Тэцуга Ивамото родился в июне 1916 года на острове Хоккайдо. Он был третьим сыном многодетной большой семьи из трех братьев и сестры. Отец работал в полиции префектуры Хоккайдо. Ивамото поступил в высшее сельскохозяйственное училище в Масуде. Юный студент отличался прилежанием и вниманием, однако преподаватели обратили внимание на интерес юноши к военной службе. В тайне от родных Ивамото в 1934 году вступил добровольцем в императорский ВМС. Отцу он сказал, что поступает в аспирантуру. Родители пришли в состояние шоку, узнав, что их сын не станет помощником на семейной ферме. Ивамото добился, чтобы его направили в училище летчиков истребителей Он не желал становиться обычным военным моряком. Упорный юноша прошел строгую медкомиссию, успешно сдал сложные вступительные экзамены. В декабре 1936 года Тицуга Ивамото стал летчиком истребителем А уже 25 февраля 1938 года он вступил в свой первый воздушный бой. Они тогда сопровождали бомбардировщики, летевшие бомбить китайские позиции у Нянчанга. Этот бой Йомото не сможет забыть никогда. Он помнил все до мельчайших деталей. Вот рванувшийся на перевес зелёный ла и 15 и 16 со знаками китайских ВВС. Потом стремительная атака, в которой молодой Вамото сбил свой первый самолет. Это было И-16 в районе мотора, темный от масляных разводов и спотрескавшихся от перегрузок краской на фузеляже. Японский лейтенант срезал его одной очередью, атаковав со стороны солнца, прямо как по учебнику. Затем его старенький А-5М2 Клод взоро появились гораздо позднее сам уворачивался от вражеских пулеметных трасс. Он помнил жуткую перегрузку, вдавившую его в сиденье, и молитву о том, чтобы его истребитель выдержал и не развалился от резких манёвров. В той яростной собачьей свалке, в которую тогда превратился воздушный бой, он усвоил одно главное правило, помогвшее ему выжить в последующих боях: бей и беги. С появлением Зэро стало гораздо легче. Этот Кансен, сокращение от Канзу Сентоки, «Палубный истребитель», На голову превосходил все, что было у противника. С его появлением морские летчики в Китае практически перестали нести потери в воздушных боях. Ивамото сразу же влюбился в этот чудесный истребитель. Быстрый, маневренный, с мощным вооружением и феноменальной дальностью полета. Да и надежность с прочностью в сравнении со старичками Клодами были просто отличными. Один раз его Zero был поврежден довольно серьезно. 20 Двадцатимиллиметровый снаряд зенитного орудия пробил бензабак Если бы это случилось на старом А-5М2, то он бы превратился в огненный ком посреди китайского неба. За Зерже всего лишь ощутимо тряхнула и замигал индикатор автоматической системы пожаротушения. Специальная герметизирующая пена довольно быстро заткнула пробоины и затвердела. Так что топливо его истребитель потерял немного. Хватило, чтобы дотянуть до аэродрома. Потом механики еще долго удивлялись, осматривая покорежный бензобак. Смерть была очень близко, но его время еще не пришло. Смерти, как и все японцы этого времени, лейтенант Тцугаи Ивамото совершенно не боялся. Он, как и древний самураи, был готов встретить ее спокойно и с достоинством. Его утешала также мысль о том, что все японцы, павшие на поле боя, в конце концов обретут последнее славное пристанище в святыне Юсукуни, официальной синтоистской усыпальнице погибших воинов. Просто не хотелось погибнуть глупо и бессмысленно. Именно такие идеи внушал на флоте его самый большой кумир, адмирал Исароку Ямамото. Он говорил: "Смерть ради империи не должна быть напрасной, и даже погибая самурай должен приносить пользу своей стране. Погибнуть просто так и без всякого смысла, большой храбрости не надо. А вот заставить врага погибнуть за свою родину это высшее проявление храбрости и чести, и именно к этому должны стремиться воины императора". Адмирал Ямамото, лейтенант Ивамото просто боготворил. В его глазах только два человека были достойны поклонения: император Хирохита и адмирал Ямамото. Внезапно его мысли прервали восторженные крики его, ведомого старшины первой статьи Масаяки на кассе. Лейтенант бросил взгляд и увидел, как у борта большого английского крейсера, стоявшего на рейде Сорубай, выросли два столба воды торпеды. Ивамото заметил, как японские канку буквально в паре метров пролетают над трубой атакованного ими вражеского корабля. Ух ты, Еще три попадания в тот же борт. Получив такую плюху, гордый британский крейсер начал заваливаться на борт, окутавшись дымом и пламенем. Банзай! В восторге заорал молодой летчик. Молодцы, Канко, банзай! И хотя он, как и все летчики истребители относился к пилотам бомберов свысока, но сейчас он им даже немного завидовал. Они могут уничтожать такие могучие боевые корабли, но все равно свой ЗР он ни на что не променяет. Ведь именно ради этого он пошел в морскую авиацию, стал пилотом истребителя. Именно в воздушной схватке он жил по-настоящему. Именно сбив своего первого противника, он понял, что чувствовали древние самураи, рубя своим мечом вражеских воинов в хаосе смертельной битвы. Именно в этом его призвание и судьба. Наконец впереди показалась взлетная полоса пирака, назначенная целью для их группы. Капитан лейтенант Такира Сакомото, бывший командиром группы зачистки аэродрома, начал отдавать по радио быстрые четкие приказы. Японские канбаку начали с Реом пикировать на указанные цели. Внизу суетились люди, похожие на муравьев. На взлётную полосу выруливали два вражеских истребителя, но взлететь им было не суждено. Первые атакующие пикировщики сходу ходу накрыли их залпами РСВ и очередями крупнокалиберных пулеметов. Вражеские зенитки начали вести довольно вяло огонь, но тем самым они только подписали себе смертный приговор. В наушниках шлемофона звучит резкая команда с "И вот уже по обнаруженным огневым точкам противник начинают отрабатывать звенья Д3А1". Другие японские бомберы деловито заходят настоявши ровными рядами вражеские самолеты. Над аэродромом заклубился дым, то тут, то там на взлетном поле начали распускаться завораживающие прекрасные огненные цветы. Несколько самолётов противника уже пылали, разбитые прямыми попаданиями бомб и реактивных снарядов. Сверху весь этот балл разрушений выглядел очень красиво. Лейтенант Тэцуга Ивамото с сожалением взор и привычно осмотрелся по сторонам. У него и его чутая была другая задача. Лейтенант невольно оглянулся, на истребитель, следовавший за ним, и хмыкнул. Все 15 штук здесь, летят, повторяя каждый его манёвр. Вообще-то в Императорской морской авиации за последний год появилось много различных новшеств. Появилась новая техника оружия, но не это было главным. Минору Генды и Миццо Футида, вернувшись из пылающей войной Европы, внесли много нового в тактику применения авиации и стиль ведения воздушных боёв. Истребителем тоже досталось. Еще год назад основной фактической единицей японской флотской авиации были Сатай, звенов три самолета. Однако с подачи Генда Сатай были заменены на Хентай, пар самолетов. Он высмотрел во время своей европейской командировки, что немецкие и английские авиационные части, перейдя на парное построение, стали действовать более эффективно. Поэтому эта участь постигла японскую морскую авиацию. Армейские ВВС, кстати, до сих пор летали стройными звеньями, не парами. На взгляд Ивамото, построение парами себя оправдало на все 100%. Строй японских самолетов стал более гибким и маневренным. А в маневренных воздушных боях авиационные пары имели значительные преимущества над звеньями. Теперь в морской авиации были новые тактические группы: Хентай – два самолета, Кутай 4 самолета, Сатай 8 самолетов, Чутай 16 самолетов, Бунтай эскадрильи 24-32 самолёта, Хикатай полк 48-64 самолета, Коку Синтай, дивизия 96-128 самолётов. Коку флот. Хотя нередко численность групп с одним названием могла и разниться, но при этом разбивка на пар сохранялась. И вот сейчас 16-0 под командой лейтенанта Тэцугаи Вамота баржировали над Вражским аэродромом, прикрывая штурмующую взлетную полосу японский самолет от нападения истребителей противника. Если они появятся, конечно. Смотря как его товарищи громят аэродром, и Вамота про себя молился Хатиману, Богу воинов, прося у него достойного противника для себя и своего чутая. При этом он не забывал оглядываться по сторонам, высматривая, не приближаются ли к ним вражеские самолеты. И, похоже, божество услышало его молитвы. Осматривая в очередной раз горизонт, он краем глазу уловил какое-то движение вдалеке. Ага, вот они. Восемь одномоторных самолетов, покрытых пятнами голубовато зеленой оливковой краски. С такими противниками наш лейтенант еще не встречался. Их силуэты чем-то напоминали уже известные ему по боям за Китай и Малакку Брюстеры F2A, Буффало, устаревшие истребители американского производства. Вот только у новых противников был непривычно тонкий фюзеляж ввостовой части. Это эти, вижу противника, ниже на полутора тысячах на два часа. Четвёртый группа, атакуем. Быстро скомандовал Ивамото, бросая свой заров вниз в сторону приближающихся вражеских истребителей. Быстрый взгляд назад. Все в норме. Все самолеты, его чутая, начинают слажно пикировать за своим командиром. Ивамото прильнул к прицелу. Еще далековато. Зеро немного подрагивает, набирая скорость. Враги идут как по нитке, звенями по три машины. Эти еще не перестроились на новый лад. Смотрите вперед, не глядите наверх. Вы нас не видите, лучше смотрите, как ваш аэродром горит, мысль на молодой лейтенант, наблюдая за ничего не подозревающими вражескими стремителями. Только не смотрите вверх. Сейчас мы вас удивим, Еще чуть-чуть. Они заходили на противника с задней верхней полусферы. Несмотря на свою молодость, лейтенант Ивамото был опытным воздушным бойцом. Поэтому он не стал очертя голову бросаться на противника в лобовую атаку. Низким косым виражом он вывел свою группу в наиболее удобную для атаки позицию. Заход на цель просто идеальный. Не зря его гоняли сначала суровые инструкторы в авиашколе, а затем вражеские летчики в небе Китая. Воздушный бой это неблагородный поединок древних самураев. Здесь кто смог подкрасться к противнику атаковать его внезапно, тот и победил. Хотя в европейских ВВС сложился устойчивый стереотип японских летчиков, прущих в лобовую атаку без особых изысков, но это было далеко не так. В тактическом плане японские пилоты ничем не уступали европейцам, а во многом и превосходили их. И сейчас они в очередной раз готовились доказать свое превосходство над белокожими дьяволами. С очередь двух авиапушек 20 мм И двух крупнокалиберных пулеметов впилась в летевший последним вражеский самолет. Результат превзошёл все ожидания. На месте противника внезапно вспух огненный шар. Видимо, японские снаряды и пули поразили бензабак, который не имел никакой защиты. Наблюдая за кувыркающимся крылом с нарисованным на нем оранжевым треугольником, Ивамото вспомнил, как называется этот самолёт. Это же Curtis Wright CW21 Демон. Японским пилотам информацию о них доводили Про таких самолетов у противника было последним японской разведки не очень много, где-то 15 машин у нидерландов и около 30 у австралийских ВВС. Судя по опознавательным знакам, сейчас перед ними были истребители Голландской Ост-Индии. Редкие звери. но это не остановило атакующего японского лейтенанта. Приподнимая нос истребителя, загоняя в прицел следующего неудачника, плавно жмем на гашетки. За слегка задрожал от размеренного автоматического залпа, посылая в сторону врага рой горячего свинца и огненной смерти. Есть. Второй голландский истребитель получил свою порцию, потеряв крыло, начал штопарить навстречу земле. Нос зеро немного вверх. Третий враг в прицеле. Огонь. Банзай! заорал в азарте сражении Тицуги Вамота, наблюдая, как его очередь, произведённый практически в упор, буквально разорвала третьего демона на куски, и тот исчезает в огненной вспышке. Резко штурвал на себя, его верный истребитель, дрожа как боевой конь в горячке боя выносит Ивамото выше вражеского строя взгляд брошенный назад порадовал сердце бывалого воина избиение младенцев продолжали его подчиненные видимо кто-то избиваемых вражеских пилотов успел крикнуть в эфир о своей участи предупреждая товарищей другие SW-21 начали реагировать их строй стал распадаться но спастись вражеским пилотам было не суждено внезапная атака разогнавшихся 15-0 просто не оставила им никаких шансов Видимо, это был довольно опытный пилот, который смог уходить от атак почти минуту, но все таки напоролся на очередь старшины второй статьи Масаами Симы и его ведомого. Они подловили его на вертикали, применив распространенный среди японских морских летчиков лётчиков Коми. Дзцугу сам неплохо владел этим приемом и оценил красоту атаки старшины Симы. В целом, весь воздушный бой продлился всего 4 минуты. 4 минуты и семь вражеских летчиков мертвы. Восьмой смог выпрыгнуть из горящего самолета и спастись. Расстреливать его в воздухе никто не стал. Японские пилоты считали, что поступать так не к лицу воину. Молодец, Тэти, красиво вы их сделали. Теперь сможете сделать пару заходов на аэродром. ПВО мы подавили, так что счастливой охоты. Раздался в наушниках шлемофона Ивамота голос капитан-лейтенант Акира Сакамото. «Хороший Хороши нас, командир, все замечает. Служить под командой такого офицера большая удача, подумал лейтенант Ивамото, направляя свой чутай в сторону горящего взлетного поля. Уже при отходе группа вражеских брюстеров попытался атаковать возвращающиеся на авианосцы японские самолеты. Однако выдвинувшиеся навстречу зеро буквально разорвали истребители противника. К большому своему сожалению, сам Ивамото не смог поучаствовать в этом воздушном бою, который вспыхнул в небе над островом Мадура. Его группа была слишком далеко, и он мог только бессильно наблюдать, как вдалеке юркие зеро из группы прикрытия Один за другим сбивают вражеские самолеты. Бой закончился довольно-таки быстро. За 7 минут все 18 истребителей противника были сбиты. Потери Zero составили только один истребитель, который, не рассчитав, врезался в атакованный им Брюстер.